Глава тридцать первая «Готовьте палату! Да, пациента сразу на пятый поднимем в операционную!» Медсестра разговаривала с кем-то по телефону, попутно следя, как Рому выносят на носилках. Я продолжала прижимать к себе Андрюшку, ни на минуту не опуская его со своих рук. Женщина-психолог дождалась, когда фельдшер осмотрит моего сына и велела идти в машину, которая дожидалась нас у крыльца. Выйдя из дома, я поразилась, сколько народа собралось поглазеть на произошедшее. Несмотря на то, что никого не пускали дальше ограды, людей все равно было много. С сыном на руках я ступила на крыльцо и заметила, как Аня, зарыдав, вткнулась в грудь Черняховскому, и тот обнял ее, притягивая к себе. Ворота были открыты, и как только мы сели в черный внедорожник, машина сразу же тронулась с места и выехала на дорогу, минуя толпу зивак. Откуда они взялись в лесу, я понятия не имела. Возможно, они приехали в тот момент, когда начались выстрелы. Дорога до города запомнилась плохо. Во-первых, потому что все мои мысли были сейчас о пациенте в газели реанимации, которая с ревом и мигалками пронеслась мимо нас. Думала о том, выживет ли Рома. Сынок вымотался и уснул, поэтому я прижала к себе маленькое тело и откинулась на спинку сиденья, глядя в окно. Все очень странно. Андрюшу держали в Ромином доме, в то время как сам Кремлев постоянно был рядом с нами. И зачем ему это? Он ведь мог бы выдвинуть требования, как только сын оказался у него. Но делать этого он не стал. Тогда какую цель преследовал? Может, хотел задержать меня рядом с собой подольше? Нет, вряд ли. Скорее всего, он говорил правду и не был замешан в похищении, и это подстава. Но кому она выгодна? Игорю. Тот как раз добился желаемого. Я стала его женой, поэтому украсть сына неплохой план, чтобы заставить меня плясать под его дудку. Хотя тоже не срастается». Игорь не мог держать Андрюшу в заперти в доме Ромы. Опять осечка. Рома бы знал. Хотя, если он большую часть времени проводил со мной, откуда? Значит, на поле должен быть еще один игрок, о котором я пока не знаю. А может, даже группа игроков, которые действовали по своему плану. Вот только как разгадать, кто они? Хотя проще оставить это дело следакам. Пускай разбираются. Моя главная проблема сейчас — оформить развод и уехать туда, где нас с сыном никто никогда не достанет. Только сначала нужно убедиться, что Роминой жизни ничего не угрожает. Рома. Не знала, как поступить. Остаться ненадолго и попытаться наладить отношения, хотя бы дружеские. Но ведь он не говорил, что хочет этого. В последнюю нашу встречу Мы довольно нехило поругались, и, кажется, он очень нелестно отзывался о моих качествах. Как же он сказал тогда? И тут мысль буквально взорвала сознание, заставив меня распахнуть глаза и выпрямиться на сиденье. Кажется, он что-то говорил про деньги. Порылась в памяти, припоминая точную формулировку. Кремлев спросил, зачем я вышла за Пашку, Я ответила, что любила. Любила так же, как меня парой месяцев ранее. Любила настолько, чтобы взять предложенные деньги. Сколько стоит твоя любовь, Лера? Скажи, я заплачу тебе. О каких деньгах он говорил? После того, как я покинула приемный покой, все вещи, которые мне оставил Кремлев-старший, я оставила на вахте. Даже мобильник с симкой сунула в тот пакет. Светка принесла мне мою одежду и обувь, и я ушла, не взяв ни одной вещи, купленной для меня отцом Ромы. Но, кажется, теперь я начала понимать, откуда растут ноги. И как только мысль проникла в сознание, все стало на свои места. И имя еще одного, возможно, ведущего игрока на поле, стало мне известно. Сволочь! Гад! Ему было мало того, что он испортил мою жизнь пять лет назад, и он решил окончательно добить меня сейчас. Интересно, он действовал в открытую или через посредников? Всю дорогу до управления во мне клокотала ярость. Если он обвёл вокруг пальца меня, значит, мог и Роме соврать, что я взяла какие-то деньги от него. Зажала рот рукой, чтобы не выпустить рвущееся наружу рыдание. А ведь я поверила ему, он был таким искренним и так достоверно врал. Хотя чего еще я ожидала от политика? И ведь Рома тоже поверил ему, поэтому и ненавидел меня, бросившую его ради денег. Не знаю, каким чудом мне удалось не сойти с ума от прожигающего внутренности яда дикой ненависти, но как только мы подъехали к управлению, я попыталась взять себя в руки и не выдать внутреннего состояния. Сейчас не время раскисать. Нужно сначала закончить дела с похищением. А потом... В управлении нас продержали до вечера. Снова опрашивали, задавали сотни вопросов и даже изъяли мобильник. После проверки обещали вернуть, но мне было наплевать на телефон. Главное, сын рядом. С Андрюшей я не расставалась ни на минуту. Когда женщина-психолог хотела его увести, он закатил истерику и, несмотря на довольно мягкий голос служащей, ни в какую не отпустил мою руку. Поэтому с ним беседовали при мне. Сынок сидел на моих коленях и понемногу выдавал все, что знает. Людей, похитивших его, он не знал. Сказал, что как только я отвлеклась, его на руки взял дядя и, зажав рот, усадил в машину и тут же увез. Потом был дом. Комната на втором этаже, где его держали. Медики заключили, что сын не пострадал. По крайней мере, никаких физических травм и увечий на его теле не было. А что же касается психологических... Вам нужно будет приезжать три раза в неделю вот по этому адресу. Она протянула мне визитку. С мальчиком будет работать квалифицированный психолог. Количество сеансов вы сможете обсудить с ним лично. Спасибо. И, пожалуйста, в ближайшее время не уезжайте из города. — Хорошо. Выйдя из управления, я поняла, что погода резко изменилась. Закатное солнышко скрылось за тучами и подул пронизывающий до костей ветер. Оглядевшись, с облегчением заметила, что неподалеку припаркована серебристая Ауди и, крепче перехватив маленькую ладошку сына, пошла в сторону тачки черного. — Дядя Андрей! — Привет, герой! — Черняховский вышел из машины и сгреб в охапку крестника с видимым облегчением, прижимая хрупкое тело к себе. — Какой ты стал большой! — сынок с силой стиснул шею черного, и тот шутливо застонал. — А какой силач! Аня вышла из машины и обняла меня. — Хорошо, что все закончилось. Она отстранилась и озабоченно заглянула мне в глаза. — Ты как? — Хотелось столько всего им рассказать, но не буду же я здесь, неподалеку от управления ФСБ. Уже лучше. Давайте уедем. Ребята кивнули, и я с удивлением обнаружила, что Черный усадил Андрюшку в автокресло. Продумал, надо же. Села на заднее рядом с сыном и задумалась, что делать дальше.